Глава 6 Дэмэдж инк. 11 часов 04 минуты. Эликсир медленно лился во флакончик, капля за каплей. Хоть надо было нацедить всего с десяток граммов, он уже три раза останавливался, тряслись руки. Пережидал, пока не прекратится холодная дрожь, и начинал все сначала. Торопиться не следует. У него еще полно времени. Да, он встает на работу в пять утра, но зато и заканчивает до полудня. Куда спешить? Целый день впереди. По спине бежали мурашки. Он слишком явственно представлял себе малейшее неосторожное движение. И эликсир выливается на кожу, которая тут же вспыхивает. И за одну секунду он превращается в факел. Смерть заказанного объекта была яркой и фееричной. Ему на мгновение стало жаль, что тот почти не мучился. Метод убийства, конечно, оказался абсолютно непривычен, что-то чересчур хитроумное. Сам он предпочитает методы попроще и, как ему казалось ранее, понадежнее. Совсем другое дело, когда прижимаешь человеку отточенное лезвие к вспотевшей от страха покрытой испаренной глотке и чувствуешь бьющий в нос острый запах освежованного животного. Совсем как в детстве, когда в деревенском сарае резали свиней. Пару раз по ночам ему приходилось использовать и снайперскую винтовку, хотя это крайне чисто метод, будто в тире, никакого ощущения, что ты лишаешь кого-то жизни. Нажал на спуск, игрушечная фигурка вдали сломалась и упала. Не слышно предсмертных хрипов, видно конвульсий нет темной остро пахнущей крови на руках, как бы сейчас сказала молодежь, как в компьютерной стрелялке. Так и есть. Он осторожно завернул металлическую крышечку. Интересно, почему стекло выдерживает этот огонь, являющийся настоящей жидкой смертью? Неумный вопрос. Серная кислота тоже съедает плоть до самой кости, но ведь куда-то ее все-таки наливают. Он уже почти забыл о клиенте, превращенном в пепел прошлой ночью. Его мысли полностью захватило предстоящее убийство. Как будет вести себя эта женщина? Упадет на колени, попросит пощады? Хм, навряд ли. Они ведь даже и не предполагают, что и в аду тоже можно умереть. И что тогда ждет их душу после того, как оболочка распадется хрустящими искрами? Да ничего. Забвение. Эликсир уничтожает любое бытие. Ты превращаешься в пыль, которая рассеивается в воздухе. Именно такую смерть и представляли себе на земле те, кто не верил в существование ада и рая. Но кто в этом мире мог предположить, что умерших тоже можно убивать? И почему при таком сумасшедшем количестве разнообразных колдунов, ведьм и алхимиков, которыми со средних веков попросту кишело пекло, никто не додумался создать эликсир раньше? Он еще раз посмотрел на изображение блондинки, сложившей губки бантиком, и коснулся ее лица кончиком языка. На глянцевой поверхности остался влажный след. Как будто проползла огромная улитка. Как и ожидалось, эти тупийцы из учреждений не нашли никакой зацепки. Убийство явно застало их врасплох. Вот и отлично. Конечно, довольно скоро они поймут, что им не обойтись имеющимися силами и привлекут ведущих специалистов из ФБР, гестапо и румынской спецслужбы Секуритатти. Но пока у него еще есть время. И он не собирается расходовать его впустую. Сегодня эта женщина умрет. Его пальцы с нежностью коснулись флакона с эликсиром. Он ощутил, как накрашенный рот блондинки некрасиво искривляется в беззвучном крике. А роскошное тело съеживается и осыпается серым пеплом на шикарный персидский ковер. Раздался сухой щелчок Автоматически включилось радио. Дорогие слушатели, радостно произнес приятный женский голос. К вашему вниманию наша программа – обязательная музыкальная программа, чтобы смерть медом не казалась. Не пытайтесь выйти из дома, ваши двери только что заблокированы, это входит в план вашего наказания. Поэтому не надо сопротивляться, просто сидите и слушайте, программа пройдет быстро. Через секунду комнату сотряс бешеный ритм песни группы Metallica «Damage Inc». Истерзанный мозг взорвался, пытаясь вырваться из головы наружу, как будто его начали сверлить отбойным молотком. Киллер знал, что поклонников такой музыки в городе много, но они никогда ее не слышат. Вы в их квартирах по радио в эту минуту транслировался ласковый май. Зажимая уши бедняги корчились на полу, захлебываясь слезами отчаяния. Он попробовал закрыть голову подушкой, но это не помогло. Звук стал еще громче. Мебель начала вибрировать, пол затрясся. «Кровь следует за кровью. Кто будет следующим? Хочешь узнать? Это ты!» – отчаянно ревел вокалист. Убийца рывком откинул подушку в сторону, вслушавшись в слова на фоне сумасшедшего визга гитар. Впрочем, за все время Металлика начинала ему нравиться.